Ну-ка, попробуй почитать в уме стоимость пол-литра окопника. Может, дело в деньгах? Водка, дорогая, но и настойка не копеечная. Ты вышла замуж в полном восторге, спросила Нина Ивановна. Кто? подскочила я. Ты повторила Нина Ивановна. Нет, а чего вы так решили? А этот мужчина все время обращается к тебе с словами. Жена, давай бутылку со счастливой улыбкой, ответил замоченный. «Это не мой муж». «А чей?» – резонно спросила Нина Ивановна. «А чего он у вас на даче оказался в трусах?» «Просто приятель пустилась я в объяснение. Приехал в гости, вошел в запой. Не знаем, как вывести. Вот посоветовали окопник. Только очевидно, на Юрия настойка не действует». «Зря ты стесняешься, жаром перебила меня Нина Ванна. Сейчас все пьют. Твой супруг не исключение. Когда у него запой начался?» На свадьбе, сказала чисто правда, на свадьбе. Дальше я хотела добавить в своей дочери, которая вышла замуж за Володю Костю, но Нина Ивановна не дала мне закончить фразу. Ты не переживай, я тебе сейчас подскажу, как поступить. А копник ерунда. Кто только его посоветовал. Чушь на постном масле, вроде дохлый вороны. Чего? Совсем растерялась я. Какой вороны? Нина Ивановна засмеялась. Господи, ты прямо словно не...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 В девятом доме жили Павленко. Ты их помнишь? Я кивнула. Александр Сергеевич, Татьяна Петровна. Вот-вот, подхватила замочина. Сашка пил жутко, ничего не боялся. Как-то раз ехал в Алябьева. За рулем тормознули его гаишники и увидели, что шофер безобразно пьян. Сашка, не будь дурак, давай отнекиваться. Не пил, дескать, а запах не знаю откуда. Потом алкоголик осенний, он заявил.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 И где ваша машина? Поинтересовался от чего-то улыбающийся во весь рот лейтенант. Так, в гараже, ответил полковник. Показать можете? Главное, вопрос, ихнул Александр Сергеевич и отпер дверь. Перед глазами милиционеров, полковник пристала Волга с бело синей полосой, мигалками на крыше и отчаянно матеряющейся рацией.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 «Запой войдет». «Правильно!» – кивнула подружка. «Потом увидит мертвую птичку, его не и все. Больше к алкоголю даже не прикоснется». «Подействовала?» – заинтересованно спросила я. «Мысленно прикидывая, где в можно сейчас отыскать труп Пернатова?» «Нина Ивановна захикала, но умора нет, конечно». «Водку Сашка выпил, а ворону с пьяных глаз принял за курицу и хотел в духовке сготовить Танька-то». В магазин ушла. Думала, муженьку без нее поплохеет. Возвращается, дым коромыслом стоит. Сашка позвал Петьку с сороковой дачи, тоже алканафт знаменитый был. Они вдвоем ворону над горелкой опаливать стали. Закуску приготовить решили. Танька потом три дня кухню отмывала. Значит, их всех же стошнело, воскликнул Кирюшка, стошнело.